Глава седьмая. Жаркие крылья стыда. Я тяжело опустилась на лавку. Редкий солнечный свет просачивался сквозь грозовые тучи, отчего на душе становилось муторно и сыро. Погода не радовала своим постоянством, и многие студенты жаловались на головную боль, но даже это обстоятельство не могло освободить их от повинности убирать осенние листья. Субботник, пусть даже и в среду, никто не отменял. Изначально всех младшекурсников собрали перед зданием университета и торжественно объявили, что теперь настал их черед следить за порядком в их втором доме. Ответом на подобное заявление был дружный стон, разнесшийся по всей площадке. Ребята негодовали. Вчерашние выпускники приходских и не только учреждений привыкли к такому труду, но надеялись, что теперь в университете ни один из них больше не прикоснется ни к лопате, ни к метле. Большие, самодостаточные, будущие маги разных направлений и возможностей и уборочный инвентарь. Немыслимо. За кого их держат? Недовольным юношам вручили лопаты и грабли, а девушкам — метлы. Но после одной из шуток в стиле «что не заводится» одна из девиц с четверкой даже не выдержала и применила свой дар. Мальчики стали как шелковые. В прямом смысле. Зато успокоились. Хорошая особенность дара — Не раз спасала от насмешек многие поколения девушек. И разрази меня гром, если это неправда. Компании почти не было знакомых лиц, что безмерно радовало. Все же после случившегося пару дней назад на разговоры не тянуло. Хотя от компании Розы я бы не отказалась. Но она уехала к родственникам, обещая в скором времени вернуться. Хорошо бы. Мне приходилось сгребать листья в одиночку. Очевидно, что оставленные без присмотра мальчишки — Начали баловаться магией и только мешали процессу. «Эх, будь у меня сильная магия, я бы им... я бы им...» Тут произошло неожиданное. Метла вырвалась из рук и самовольно принялась сгребать листья в одну большую кучу. К непокорному инвентарю присоединились и остальные метелки, грабли и прочее. А ошарашенные студенты смотрели на то, как ловко кто-то неведомый справляется с проблемой. «Что, товарищи мои?» «Припрягли к уборке?» Из кустов возникла фигура Рика Дракари. Вот уж приятная неожиданность. Он был неизменно собран и выглядел безупречно. Будто и не применил только что неимоверные силы дар, играючи, собрав все листья в кучу. Понимаю, сам когда-то был таким же. Все дружно засмеялись от облегчения. Убирать теперь было не надо. А я к тебе, красавица. Вдруг заявил мне Рик, чем сильно смутил. Я чувствовала, как краснеют уши и шея. стыдно так как ощущать пристальное внимание одногруппниц и улыбку Рика. Кажется, он что-то спросил, но я, поглощенная своими переживаниями, даже этого не заметила. Вот же... я... эм... хорошо. А потом, снова запнувшись, выпалила на одном дыхании. «У меня всё отлично, даже руки-ноги не болят, что меня радует. Да и вообще спасибо большое!» Ну, чтоб помогал и присматривал за мной. Явно ожидавший чего-то подобного, Рик кивнул и, еще раз пожелав всего хорошего, удалился. Да так быстро, что мне только и оставалось, что грустно смотреть ему вслед. Смешно, наверное, я смотрелась со стороны. От злости на собственную робость хотела топнуть ногой, но вместо этого подняла в воздух целую кучу листьев. Эх, был бы здесь кот. Эш, как я его мысленно называла. Мне бы не приходилось чувствовать себя такой одинокой. Возможно. На миг представила, как Эш в своей текучей манере понебратски закидывает руку на плечо Рика, а тот, в свою очередь, отшвыривает кота в сторону. Следующим мое воображение нарисовала, как лэр Дракари вручает Лиди какой-нибудь букет цветов, и они уходят в закат. Пока я отвлекалась на мечты, все уже ушли, оставив меня в одиночестве. Никто так и не понял, зачем приходил практикант, но дружно воспользовались случаем побыстрее освободиться. Занятий сегодня не было, лишь субботник, да и тот прервали на такой красивой ноте. Как же глупо, глупо. С другой стороны, наверное, это он из вежливости. Я чувствовала себя неуклюжей жабкой, которая по незнанию выползла из своего болота и предстала перед взором прекрасного существа. Кажется, это вывих мозга. «Кажется, это не лечится». Чуть не споткнулась, когда почувствовала странное жжение в области виска. «Что за...» «Из управления», — озвучила Орни очевидную мысль, высунув мордочку из сумки. «Второго». «Да, некогда заниматься самобичеванием, когда управление ждет. Как хорошо, что сегодня нет пар». «Вы не имеете права! В конце концов, это частная собственность!» Этот старик порядком поднадоел, но Итану не привыкать, он работал из с более несговорчивыми личностями. В конце концов, что такого? Ну, пробрался он в дом к этому мужчине, так ведь для дела он же все ему объяснил, даже показал специальный пропуск. Но ему хоть бы хны. Порой итон ненавидел свою работу, но в такие моменты он готов был стукнуть себя по голове, дурные мысли, упаднические. А кто, как не он, знает, что значит неудача и какова на вкус победа? Его репортаж с места событий побил все рекорды по популярности. Десятки издательств оккупировали здание его конторы, но дама не поддавалась на уговоры. Вообще, Глафред была на редкость несговорчива в плане продажи информации. Но и ее, как оказалось, можно было купить. И эксклюзивный материал чуть не оказался в руках конкурентов. Пройдоха Савельев совершенно его не ценит. Как же все надоело! Ему поручили рутину — Наблюдение за активностью в университете. Да что там могло быть интересного? Кто-то приходит, кто-то уходит. Только вот нет одного человека. Из проверенных источников всплыли сведения о совершенном покушении на одного из студентов, и в перспективе это могло оказаться очень интересным делом, связанным с пауками по местному Мадарами. А значит, или Диро. Но пока приходится торчать в доме у старика, и слушать его брюзжание. Что ж, начинается что-то интересное. Только бы этот старик заткнулся.